и в их браке сохранилась эта отстраненность, в которой было больше взаимного восхищения, чем взаимного обладания. Каждый восхищался талантом другого. Русь, хотя у нее никогда не ладилась с перспективой, и было довольно смутное представление о форме, так что даже бутылка и горшочек в ее натюрмортах отличались мягкостью, присущей растениям, Владела редким даром света Ее полотна были удивительно смелыми. Желтый кадми нахально плясал на ее грушах. Небо у нее было ровное, густосинее и, тем не менее, воздушное. А тени, цвета не имеющего названия, просто тени, обретшие жизнь, пройдя через мозг. Тем не менее, правда жизни проглядывала из хаоса ее твердых, четких мазков, созданного без особых страданий, но и непонебрежности. Этот ее дар показался Джерри удивительным, потому что его собственный талант был иным. Его отличала четкость линии, тщательность вырисовки. Каждый предмет за изображение которого он брался, выглядел у него как бы пробужденным к жизни призраком, где изгибы линий и тщательно проработанные деталь заменяли безмятежную плотность материи. Хотя он много корпел над цветом, пытаясь перенять у Руфи присущую ей от природы экспрессию, его картины, несмотря на всю энергичность письма, Рядом с ее полотнами неизбежно оказывались либо по ту, либо по другую сторону тонкой черты, отделявшей яркие тона от грязных. В последний год обучения в художественной школе их мольберты всегда стояли рядом. И тот, кто смотрел на их работы тогда, вполне мог прийти к выводу, как приходили они сами, что вдвоем они обладают стильностью тем, что нужно художнику. своей жизни они соединили, быть может, слишком бездумно, слишком уж положившись на эстетику. Но вот художественная школа осталась позади, и Джедис стал не очень преуспевающим художником-карикатуристом, потом весьма преуспевающим мультипликатором в телевизионной рекламе. А Русь, женой, и матерью, слишком занятой хозяйством, чтобы достать ящик с красками и взять в руки палитру. И тут появились тени и начали сгущаться, подчеркивая различия, которые они проглядели, сидя рядом у мольбертов при идеальном верхнем освещении. Болезненным для них оказался вопрос о крещении детей. Первого ребенка, Джоанну, крестил отец Руфи в их первой квартире на 12-й улице в западной части города. Джерри шокировала эта церемония, показавшаяся ему пародией на святое таинство. Его тесть, человек с остро развитым чувством гражданского долга, посвящавший немало времени деятельности в советах по межрасовым проблемам, В паук Ипси отпускал шуточки по поводу святой воды, которую брал из кухонного крана. В результате следующего младенца, мальчика, крестили по в аскетической голой деревенской церкви, где пахло яблоневым цветом и обветшалым бархатом, в той самой церкви, где много лет тому назад принял конфирмацию Джези. Таким образом, счет был уравнен, и третий младенец целых два года висел над развертой в пастью ада, пока его родители упорно сражались, каждый во имя своей церкви. Русь была поражена накалом их страстей, для нее религия давно перестала иметь значение. Девочкой она по заведенному обычаю ходила в церковь. Теперь же, стоило ей оказаться в церкви, на нее нападала какая-то слабость, растерянность, чувство вины.